Глава пятая. Реми. После полуденного легкого ланча заставляю себя достать и разложить на кровати принесенные вещи. От ощущения, будто я теперь чья-то кукла, мерзко на душе, а желудок тянет вниз, словно в нем обосновался булыжник. Ничего сверхъестественного. Классические джинсы, темно-синий шелковый топ на тонких лямках, бежевый хлопковый сарафан с короткими рукавами пара футболок без эмблем и надписей черное платье из тонкого трикотажа с своеобразным вырезом безликий базовый гардеробчик если не учитывать нижнее белье и абсолютно все по размеру от этого становится не по себе я понятия не имею где и с кем буду обедать это нервирует меня пару минут но потом вдруг осознаю что моей вины нет ни капли оденусь как оденусь А Стивен мог бы оставить инструкции поподробнее. Еще через мгновение понимаю, что в пакете только одежда. Из обуви у меня все еще одни парусиновые кеды, а значит, и плясать я буду от них. Во власти Картеров поиздеваться надо мной. Но Реми Адамс никому не позволит выставить ее на посмешище. Особенно из-за внешнего вида. Иду в душ и привожу себя в порядок. Косметики у меня нет, но спасибо мамочкиным генам. Она мне без особой надобности. Подсушиваю длинные каштановые волосы и щеткой укладываю их легкими волнами. Выбираю самое скромное нижнее белье, натягиваю джинсы и аккуратно заправляю в них бежевую футболку, оставив небольшой запас объема. Завязываю шнурки и выпрямляюсь перед зеркалом. «Сдохните, картеры! Я великолепна! И даже на казнь выйду с осанкой королевы!» замок щелкает ровно за пять минут до трех уж чем чем о своей пунктуальностью стивен вправе гордиться выходи его вечно равнодушный взгляд на долю секунды зависает на моем лице кажется он удивлен хм, превосходно в эту игру можно играть вдвоем я молча прохожу мимо него с гордо вскинутым подбородком но чуть не спотыкая случайно вдохнув запах его туалетной воды Холодный и свежий, словно северный ветер в хвойном лесу. Пару лет назад мы выбирались к сестре отца в Миннесоту на Рождество. Много снега, сосны, холод и толстый колючий свитер с огромным горлом. Вот и все мои яркие воспоминания о природе северной части страны. И теперь они дружно ударили в мозг, стоило почувствовать этот дурацкий запах. «Чего зависло?» Стивен легонько выталкивает меня в коридор и закрывает дверь. «Кажется, у нас ничья» но я продолжаю молчать, лишь бы сохранить остатки гордости. Иду за ним на расстоянии в пару футов и стараюсь не дышать, но обоняние меня бессовестно предало. Стивен снова в черной рубашке и темных джинсах. Интересно, он даже спит в этом? Чудная мысль заставляет меня еле слышно прыснуть, и брюнет тут же оборачивается. А я не придумываю ничего гениальнее, чем сделать вид, будто поперхнулась. «Ты заболела?» «Нет, я в порядке», — Тихо откашливаюсь и опускаю глаза в пол. Стивен ведет меня по первому этажу вглубь дома. Звук наших шагов заглушает ковровое покрытие серо-бежевого цвета. Мы останавливаемся перед высокой двусторчатой дверью. Тюремщик быстро смотрит на часы и толкает обе створки, пропуская меня вперед. Гигантская светлая гостиная выходит панорамными окнами на старый сад. По центру накрыт к обеду прямоугольный стол на несколько персон. Классический интерьер в теплых тонах, мраморный камин с портретом неизвестной брюнетки со ослепительной белой кожей. Огромная хрустальная люстра и настенные светильники в том же стиле. Кожаный диван цвета какао и два гигантских бархатных кресла, в которых можно утонуть. Я растерянно оглядываюсь на Стивена, и тот кивает мне на одно из кресел. «С кем будет обед? Скоро узнаешь». Он подходит к лакированному бару из цельного дерева, достает с верхней полки початую бутылку с темно-золотистой жидкостью, наливает совсем немного в низкий стеклянный стакан и неспешно шагает к краю окна. Все это время я слежу за его отточенными движениями и невольно сравниваю с опытным хищником. Стивен делает небольшой глоток и медленно облизывает нижнюю губу, осматривая охраняемую территорию владений картеров. «Мои щеки вспыхивают». Но любопытство оказывается сильнее. К тому же он, кажется, вообще забыл о моем присутствии. Интересно, сколько ему лет. Выглядит молодо, но уж слишком тяжелый у него взгляд. А эмоций меньше, чем у надгробной плиты. Двадцать восемь, тридцать, тридцать пять. Я слабо разбираюсь в мужских возрастах. «О, Стиви, ты здесь!» Вздрагиваю от неожиданности, когда позади меня раздается насмешливый юношеский голос. «Да, звучит он явно моложе, чем у Стивена, который, слегка поморщившись, выдавливает раздраженную ухмылку. «Привет, Итан, ты почти не опоздал». «Пока отца нет, не опоздал. Что пьешь? Я б тоже не отказался». Бренди. в бар в твоем распоряжении». «На протяжении диалога я все еще не вижу лица этого Итана. Как и он, не догадывается о моем присутствии, но стоит ему подойти к бару и слегка обернуться, как он зависает от удивления». «Ох ты ж! Здрасте!» «Добрый день!» — мямлю в ответ. «Итан. Молодая копия Дэвида Картера. Генетиком не ходи. Светлый шатен с голубыми глазами и легкой щетиной на подбородке. Он на полголовы ниже Стивена и скорее жилистый, чем мускулистый. В отличие от вечно хмурого брюнета, Итан задорно улыбается и одет расслабленно, что ли». Бежевые летние брюки, голубая футболка Пола, белые кожаные кроссовки. На запястье Apple Watch вместо увесистых классических. Ты кто? Это Реми Адамс, отвечает за меня Стивен. А, она дочь Джорджа Адамса. О. Лицо Итана на забавно вытягивается, пока он задумчиво выбирает алкоголь. Чем обязана, мисс Адамс? Хотела бы я знать. Бормочу себе под нос. Картер-младший заливается смехом и, наконец-то, хватает бутылку джина, а снизу из небольшого холодильничка вытаскивает тоник и ведерка льда. «Вас чем-нибудь угостить?» «Мисс Адамс не пьет!» Стивен снова не дает мне вставить слово: «Тоник, пожалуйста!» Упрямо дергаю подбородком и мило улыбаясь Итану. «Не знаю почему, но мне ужасно хочется позлить его родственника. Или старшего брата. Кто они друг для друга?» Все еще сомневаюсь, что Стивен еще один сын картера старшего, но взгляд случайно падает на портрет над камином, и в мысли ненавязчиво забираются призрачные догадки. Прошу! Итан протягивает мне запотевший стакан. Спасибо, успеваю сделать пару глотков, а сзади снова раздаются шаги и голоса. Прекрасно! Все в сборе! Царственный оскал Дэвида Картера заставляет меня вернуться в то паническое состояние, в котором меня выгнали из отчего дома. Начнем. Реми, Тоник застревает в горле, и я болезненно закашливаюсь, закрыв рот обеими ладонями. В гостиную, под присмотром двоих телохранителей, входит мой отец. Папа.